Я слушал её, раскрыв рот от изумления. И что мы тогда здесь сделаем?" Она развела руками. "Мы с тобой найдём экспедицию, у которой уже всё в порядке. Раз у нас нет ничего, мы воспользуемся тем, что есть у других. Предложим им свои услуги. Я в качестве переводчицы, ты как носильщик". Я потёр подбородок, ведь я представлял себе, что мы поплывём по реноку на пароходике. Ну, таком, с большими лопастями, вроде тех, что ходят по Миссисипи, на опалы бешэзлонги, за которые цепляются нависающие ветки деревьев. Беатриса поддёржула во мне эту иллюзию. Зачем пугать меня раньше времени? Она показала мне на людей в зале, те искоса поглядывали на нас. Посмотри, все кто здесь ожидают разрешения или первого, или второго. Нам остаётся вычислить тех, Кто почти уцелел, самых ловких, кто умеет лучше всех маневрировать, у кого здесь есть рука? В идеале нам бы попасть к искателям Урана. А почему мы тогда не остались с вертолетчиком? спросил я, уже не думая о горьком осадке, которая оставила во мне встречу с ним. Я чувствую, что ничем не рискую. Раз мы расстались с бородачом, значит у Беатрисы были на то свои причины. Я не хочу вертолёт, я хочу пирогу, отрезала она. Толстуха поставила перед нами два больших стакана с красноватой, похожей на сироп жидкостью и соломинками. Что это? спросил я, понюхав эту бурду. Понятия не имею. Пий, выбирать не приходится, не капризничай. И так полный бардак. Здесь наверняка бывают гвардейцы, и было бы глупо всё провалить только из-за того, что Мне не понравимся Розарио. Как ты узнал её имя? Она пососала свою соломинку, погладила пальцами мой сжатый кулак. Кто-то из клиентов окликнул толстуху, назвав её Мерседес. В зале появился парень, похожий на индейца, в жёлтой рубашке и полосатых брюках. Он сновал между столиками, подсаживался то к одной компании, то к другой и что-то напотал, активно жестикулируя. Путешественники советовались, качали головой, и индейец отправлялся дальше. Беатриса взглядом следила за ним. Видно, предлагает провести их без всяких бумаг. Что ж, это тоже выход. Главное миновать посты на реке, и лодки придется нести самим. Но надо убедиться, что проводник знает обходные пути. Будем надеяться, что он яномами похож, по-моему, на кого? На яномами. Индис наконец добрался до нас и сел, фальшиво улыбаясь. "Шори?" спросила его Биатриса. Никакой реакции. Он только посмотрел на неё и заговорил по-испански. Судя по всему, он не был янамами. Биатриса выслушала его, а потом поведала мне, что, конечно, было бы неплохо взять его с собой, и тогда мы могли бы предлагать сразу всех троих. проводника, носильщика и переводчика, но она не уверена в его компетентности. Она задала ему несколько вопросов по географии, но он сделал вид, что не понимает. "Где расходятся реки Касьяра и Сиапа?" на искажённом испанском повторяла Биатриса на каждый его гримасу. "Я бы всё-таки предпочла я на маме", шипнула она мне. "Так мы берём его или нет?" Я поджал губы, а ты почитай по его руке, тогда и решим. Беатриса кивнула, взяла руку удивленного индейца и склонилась над его ладонью. Ничего не вижу, она слишком грязная. Пускай пойдет помоет. Я впадал в отчаяние, представлял себе, как мы неделю за неделей сидим в этом вертепе, улыбаемся хозяйке, пьем ее коктейли, от которых голова трещит. И выпрашиваю место во всех экспедициях подряд. И я стукнул кулаком по столу. Индиис стал глядя на меня. Сидящие за соседними столиками обернулись. Наверно, вид у меня был грозный. Индиис, заикнув, отбежал в сторону и спрятался за спину высокого и широкого негра, который подошёл к нам, поигрывая мускулами. Негр с высокомерным видом заговорил со мной на незнакомом мне языке. глядя сверху вниз, что мне не понравилось, что он там плетёт. Говорит, что мы желанные гости, перевела Бятриса. Я уже начал разбираться в вольностях её перевода и медленно встал из-за стола. Он был выше меня, но я шире. Я соображал, где у него уязвимые места и куда лучше бить. Филипп, будь умницей. На этот раз она переборщила. За кого на меня принимает? Кто я ей? Телохранитель, грушка, насильщик? Я двинул кулаком, не раздумывая, и на пол упал зуб. Негр рухнул под грохот бьющегося стекла. В одно мгновение все мужчины были на ногах. Я почувствовал, что я и они охвачены животным возбуждением, предшествующим драке. Когда противники не знают друг друга и оценивают свои силы, Сгнутые руки, блестящие глаза, застывшие улыбки, неделями они томились в очередях, заискивая перед секретарями, лебезили перед чиновниками, а я тем временем сопровождал Беатрису неизвестно куда и зачем. Им морочили голову всякой ерундой, меня тащили за собой как солепого. Мы просто не могли не подраться. Я бросился в самую гущу, и они обломали об меня стулья. Всё как положено. На полу началась свалка. Ни единого крика, ни единого слова. Мы дрались, словно дышали, беззлобно, честно, сосредоточенно, упоённо, как зверь, заблудившийся в чуждом им мире, и наконец, оказавшийся среди своих. Я откатился в угол зала и, поднимаясь на ноги, увидел Беатрису. Она стояла, не двигаясь, прижавшись спиной к стене. Я улыбнулся ей. Бутылка разбилась о мою голову, я услышал свист, потом кто-то навалился на меня сзади, и я отключился.